Я потратил полтора миллиона на собственное исследование свойств суперрелаксана. Обнаружилось, что у людей, склонных к медикаментозной зависимости, эти таблетки со временем создают стойкое привыкание. Это что, наркотик? Да, медленно действующий, так что поначалу нет никаких тревожных симптомов, но мощный, очень мощный. По мере привыкания к суперрелаксану и увеличения дозировки круг интересов Рецепиенто сужается, подавляется регенеративная способность, развивается апатия. Наладив массовое производство, я собирается развернуть бешеную рекламную кампанию. В течение первого года таблетки будут очень дешевы. Со второго года, когда включится механизм привыкания, цены на суперрелаксан постепенно начнут расти.